Часть восьмая. Судьба. Каллум. Тристан пришел спустя три дня после случая с пленным колдуном. Глупо-то как. Они же не школьницы, которые три дня выжидают, пока мальчик напишет. «Ну, наконец-то», — сказал Каллум, не отрываясь от книги. «Да, прикинь, Рейна он и правда умел читать. Он сидел на диване в раскрашенной комнате у камина вальяжно закинув ногу на ногу и буквально лопаясь от нетерпения. «Долго же ты?» После судьбоносной ночи прошел почти год, и, наконец, они впервые нарочно остались один на один. И тот, и другой это осознавали. Тристан уселся с противоположного конца дивана, заранее готовый к драке. «Ты заставил его назвать это имя? Имя моего отца?» Натянутым от напряжения голосом спросил он, наконец. «Ты ведь знаешь его?» Знаешь что это для меня значит, и понимая, что я не смогу не спросить. Каллум с раздражённым вздохом отложил книгу и обернулся. «Да», — сдержанно произнёс он, и Тристан побледнел, видимо, мудро предвидя, что за этим последует. Я только и думал, как прикольно будет сочинить небольшую, милую историю, от которой Тристан на три дня лишится покоя, а потом взять да и признаться, мол, это была шутка, ха-ха. «Ты не должен был так сильно напрягаться», — протянул Калум. «Ну откуда мне было знать, что все настолько плохо и запутано?» «Мне кажется, ниоткуда». «Ладно, твоя взяла». Выражение лица Тристана и без того похожего на кусок вечной мерзлоты каким-то образом стало еще кислее. «Значит, отец хочет меня убить. Чудесно». «Что-то новенькое прям». Он немного сполз с дивана и принялся возбужденно барабанить пальцами по подлокотнику. «Думаю, все куда сложнее». «В каком смысле?» — резко спросил Тристан, скосив на него взгляд. «Ой, да без понятия», — пожал плечами Калу. «Постоянно допускаю, что такие вещи сложнее, чем кажутся. Вот и все. Может, дело и правда в эмоциональных перипетиях, а может, твой батюшка сам не ищет легких путей». «Ты...» — вскочил на ноги Тристан. «Неисправимый гандон». «Да, знаю. Кстати...» как бы невзначай произнес Калум, облизнув палец и переворачивая страницу книги. Насчет Роудс. Тристан, как и ожидалось, замер. Я вообще-то помню наш небольшой уговор с Вороной, просто меня никто не спрашивал. Отрадно было наблюдать, как в Тристане борется желание уйти, с искушением остаться. Хочешь сказать, напряженно проговорил он, что последние несколько месяцев ты исследовал возможность вернуть того самого человека, которого ненавидишь больше всех в этом доме? «Наверное, Роудс я не ненавижу, даже неприязни к ней не питаю, она ничто для меня». «Ладно, тогда почему...» «И вообще-то, если Роудс правда вернется, то, думаю, закончить работу станет просто необходимо». «Что?» — Тристан заморгал. «Что, прости?» «Это я так, к слову, не твое дело». «Суть в том, что да, я провел кое-какие исследования», — заметил Калум, доставая из-под обложки книги аккуратно оформленный лист бумаги. Книгой, кстати, оказался томик «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей», которые так любили за множество описанных в нем чудесных приемов. Один из них, например, «Улыбаться, чтобы нравиться людям», Калум сейчас очень даже эффективно использовал. «Знаю, вы с Вороной разработали очень умную теорию о пляшущих космических волнах, но представь, что их может и не хватить». Тристан, как на грех, застрял на предыдущем вопросе. Какую такую работу нужно будет с... З... Как оказалось, на занятиях я был очень даже внимателен, несмотря на нелепые обвинения в том, что мне здесь якобы совершенно не место. На самом деле я произвел достаточно впечатляющие расчеты того, как вернуть Роудс. С нарочитым радушием гнул свое калум. Как ты уже знаешь, и о чем по глупости своей предпочитаешь забывать, Роудс с Вороной, создавая проход, устроили управляемый взрыв невероятной мощности. Он, конечно, был относительно мал, ведь и основное их творение тоже было невелико. Итак, сколько, по-твоему, энергии потребуется в данном конкретном случае? Намного менее безопасное количество. И ведь какая потребуется сила, чтобы обеспечить точность, переместить Роудс именно в то время, откуда ее забрали? Тристан не ответил. Мало отыскать необходимое для такого магического выхлопа количество сырой энергии, Ее еще и направить надо точно. А в шотландской глуши ей не выйдет управлять». Распалившись, заключил Калум. «Собственно, поэтому небольшая вылазка, которую вы до сих пор столь топорно и безумно, но с таким неуемным энтузиазмом планируете, ничего не даст». Тристан упрямо поджал губы. «По-твоему, и пытаться не стоит?» Закатил он глаза. «Открытие прям. Нет-нет, ты в корне не прав». Калум небрежно захлопнул книгу и встал. «Я хочу, чтобы ты не просто попытался, Тристан. Мне нужно, чтобы у тебя все вышло. Да так славно и с таким размахом, чтобы ты поверил в собственную неуязвимость и несокрушимость, и в конце концов в то, что ты куда совершеннее нынешнего себя. Но ты, конечно же, ничего не сделаешь», закончил Калум и со вздохом добавил. «Это, если честно, меня сильно печалит, ведь я тот еще оптимист». Тристан так и сочился горьким недоумением. «Ты мной манипулируешь. Пытаешься меня отговорить». «Боже мой, Тристан, ничего подобного!» Калум сунул ему под нос свои подробные заметки. «На вот. Я за тебя даже вычисление сделал. Здесь указан точный объем магического выхлопа, который потребуется для реакции чистого синтеза». Тристан осторожно потянулся за листом бумаги, будто боялся, что он укусит. «Откуда это у тебя?» «Ты в курсе вообще, что в доме есть целая библиотека?» Калум умильно округлил глаза, изображая любимую институтку Тристана, ту, которая с приметной челкой, а в ответ на гневный взгляд беззаботно напомнил. «Говорю же, я все просчитал, давным-давно. Опрокинув три вискаря, смею добавить, я куда умнее, чем обо мне думают, что абсурдно, несправедливо и неописуемо грубо». Халум захмелел, но не от спиртного, которого ни капли в рот не брал все последние три дня, а от восторга. «В этом доме я единственный оказал тебе реальную помощь, Тристан, на здоровье». Тристан изучал страницу с заметками так, будто ждал подвоха, как если бы они были написаны исчезающими чернилами. «В чем прикол?» «Прикол?» Ну, насмешил, просто умереть не встать. «Ты что, правда не видишь?» Взгляд, которым Тристан наградил Калума, был преисполнен праведной злобы. «Роудс», — объяснил Калум, — «способна переместиться сквозь время, только если вызовет мощный взрыв». «Насколько мощный?» «Отличный вопрос, Тристан». «Атомный», — легкомысленно произнес Калум. «Убийственная сила. Нужно связать тяжелые изотопы водорода, буквально воссоздать звезду. Все это, строго говоря, пока никем не проверено». Но эпицентр взрыва вполне может стать очагом радиоактивного заражения настолько сильного, что наверняка убьет любого в радиусе нескольких миль. Калум пригляделся к Тристану, желая проверить, успевает ли он за его мыслью. Судя по пепельному оттенку лица, успевал. Единственный шанс Роудс создать проход необходимой мощности — это, как ты наверняка и без меня понял, использовать энергию, выброшенную идеальным термоядерным оружием, какого доселе еще не производили. С важным видом напомнил Калум. И которая может появиться только если Роудс сама решит устроить взрыв, потенциально гораздо страшнее, чем взрыв атомной бомбы. Тристан не ответил. Он понял, насколько безнадежно их сникла затея. Калум же чувствовал пустоту, ведь ничто так не удручает и не иссушает, как момент, когда ты показал всем, что всю дорогу был прав. «Может, ты и способен преодолеть законы физики, Тристан, а с помощью вороны тебе, возможно, удалось бы победить законы природы, но…» Калум подошел ближе, глядя, как Тристан пытается сдерживать нарастающий гнев. «Тебе ни за что не победить природу Роудс», — победоносно заявил он. «Это, друг мой, и есть, как я твержу тебе вот уже почти два года, проблема проблем». Тристан понимал, что Калум прав. Этот вкус практически ощущался во рту, Уныние гнёт ужаса. Тристан не отрывался от странички с поразительными вычислениями Калума, хотя смотреть столько времени там было не на что. Ах, этот восхитительный вкус увядающей надежды. Решение одно, альтернативы нет. Ради возвращения сквозь время и пространство Либи придётся поставить себя выше других, выше всего. Найти в себе силы задвинуть подальше моральные принципы и сказать «в жопу всё, я важнее». А это, в принципе, невозможно. Комедия ошибок в чистейшем виде. Вот кого тристан предпочел Калму. Пусть теперь страдает. По крайней мере, Калум на это очень надеялся где-то в мрачных глубинах души, которой у него будто бы не было. Пусть мучается всю оставшуюся жизнь. А нет, ну и ладно. Калум найдет, чем увлечься. Он же, в конце концов, намного умнее, чем о нем думают. Пробухав целый год, он пришел к неизбежному выводу. Все это не имеет по большому счету значения, ведь нет злого умысла, нет главного гада. Атлас Блейкли, может, и желал Калуму смерти, но злодеем это его не делало. Тристан, может, и предал, но и он злодеем не становился. Таков уж мир. Ты доверяешь людям, любишь их, уделяешь им время, делишься с ними сокровенными мыслями и надеждами. Они либо принимают все это и берегут, либо отвергают. В итоге ты ни за что не отвечаешь. «Просто так получилось. Ты был обречен на разочарование, твое сердце не могло не разбиться». Вот к какому заключению пришел Калум, и оно ему не понравилось. Он принял его, осознал, но ему было все равно. Однако напоследок еще хотелось помозолить всем глаза. Так что вот. «Я ни на что не претендую», — сдержав улыбку, сообщил Тристану Калум. Бедняжка Тристан так и стоял, упершись в листок с вычислениями и не видел еле скрываемого восторга на лице Калума, когда тот приготовился нанести самый упоительный и идеальный удар. «Вижу, ты знаешь, что я прав. Как в этом, — сказал он, щелкнув пальцем по листку бумаги, — так и насчет роуз А еще я знаю, что ты придешь к удобным тебе выводам, и тут уже не мне решать». «Тогда зачем было это делать?» — спросил Тристан, скрипучим от презрения или же от горечи голосом. А может, так он говорил от грусти. Но что Калум мог с этим поделать? «Просто я обещал», — холодно ответил он. «В день, когда мы проходили обряд посвящения, кое-кто взял с меня слово. Вот я его и сдержал». Оказалось, не так уж и трудно. С некоторыми решениями Калум мог жить. Ему было плевать на мир или на то, что Атлас Блейкли создает новый. «Да пусть хоть целую вселенную создаст. Хрен бы с ним. Хрен совсем». Ну, не забавная ли ирония? Атлас Блейкли хотел создать новый мир, потому что сам он маг и бюрократ в глубокой депрессии, которому ни до чего нет дела. Право слово Калум прекрасно справлялся со своим горем. Я все равно хочу вернуть ее. Тристан наконец поднял взгляд, в котором боженьки как утомительно пылал огонь решимости. Вероятно, мягко сказал Калум, мы изменились. Твердо заявил Тристан. Все мы. Потому что оказались тут, вошли в эти двери, читали эти книги. Да уж, воистину, волшебный жизненный опыт. Вкратчиво согласился Калум. Смейся, смейся. Мы не те жертвы слабостей, которыми ты настоль очевидно считаешь. Занятно, подумал Калум. Слышал бы он себя со стороны. Это для тебя ничто не имело значения, продолжал Тристан. Для тебя это просто возможность в долгой длиной в жизнь череде других. Так что ладно, можешь уйти, так и оставшись прежним. Рад за тебя. Но для нас, для меня... Я разве говорил, что дело в тебе?» Перебил его Калум, старательно сохраняя нейтральный тон. В кои-то веке Тристану удалось его удивить. «Именно что во мне?» Прорычал Тристан, и как раз в этот момент в камине поленья несколько раз стрельнули искрами. «Это же и со мной происходило, Калум. Со мной, мать твою! Охваченный болью, Тристан тяжело дышал, и Калум замер, а потом с трудом сел, будто придавленный грузом его эмоций. «Ты это вызвал или нет?» — сильной иронией в голосе произнес Тристан. «Но все между нами для меня было по-настоящему. Можешь притворяться, будто тебе не важно, будто это я подвел тебя, а ты никоим образом не приложил руку к тому, как все обернулось. Словно я принял решение на пустом месте, руководствуясь собственными комплексами и недостатками. «Но я не совсем болван и не лишен чувств», — зло проговорил Тристан. «А потому прекрасно знаю, что у нас с тобой было нечто редкое, сложное и охрененно важное, и кончилось все из-за меня». Калуму будто врезали по груди здоровенным мультяшным молотом. «Поэтому да», — договорил Тристан, играя желваками. «Дело именно во мне». Несколько минут они молчали, и Калум впервые не смог уловить никаких вибраций в комнате, никаких чувств. Просто чувство испытывал он сам. Но это он поймет позже, а пока триумф раздувался пузырем гнева. Чистого, раскаленного, отдающего чувствам утраты, Калум захотел, как хотел в самом начале этого богом проклятого года, убить Тристана, задушить, порезать на ломти и поджарить. А еще старательно через боль сплести цветочный венок и возложить его потом, с понятным лишь ему одному значением, на невероятно глупую, но все еще живую и соображающую голову Тристана. Однако еще больше ему хотелось, чтобы Тристан глубоко пострадал за каждое произнесенное им слово правды. Выходит, Калум вернулся к тому, с чего начинал. Оказавшись в мертвой точке, он облегченно выдохнул и улыбнулся. «Люди не любят, когда им противоречат», — сказал Дейл Карнеги, видимо, большой мастер влияния. Лучше не критиковать их, если они заблуждаются насчет таких глупостей, как распределение верности. «Удачи!» — пожелал Калум. «Во всем. Надеюсь, у вас сроудс срастется». Тристан помрачнел. «Я же только что сказал». Калум поднялся и прошел мимо, поборов желание остановиться и дослушать. А еще желание выпить. Он задавил вообще почти все желания, потому что у него родился план, и это было куда важнее. Подобно Атласу Блейкли, он собирался держаться своего плана, пусть даже объективно несовершенного и ведущего либо к тирании, либо к горю. На выходе из раскрашенной комнаты он столкнулся с Далтоном. «Прости», — прошептал тот, кивнув и поспешно отводя взгляд. Каллум остановился, обернулся. Странно было встретить Далтона, ведь он, по словам Атласа, приболел. Каллума, конечно, не заботило его самочувствие, однако выглядел Далтон совершенно здоровым. Нет, странным ему показалось не само появление исследователя, на которое Каллуму тоже было плевать, а нечто иное. Отчетливая, заметная аура новизны. На вкус как соль, дым, смесь того и другого, несвойственная Далтону. Что-то тут не так. Нахмурившись, сообразил Каллум. И это новое было куда глубже того, на смену чему оно пришло. Впрочем, это уже проблемы Парисы или кого угодно еще. Главное не его, Калума. Поэтому он выбросил это из головы и пошел дальше, поднимаясь по лестнице и насвистывая «Жизнь в розовом цвете». Жизнь в розовом цвете. Французская песня, впервые исполненная Эдит Пиаф. Какое упоительное чувство свободы приносит наличие плана, думал Калум, проходя мимо открытого окна и вдыхая зимний воздух теперь то ясно от чего атлас столь отчаянно цепляется за свой скоро придет весна потом она сменится летом а за ним уже последует неизбежный разгром всех врагов или если точнее наступят обязательное отчаяние и чувство утраты свойственные живым людям чудесно для того кто был повинен в страшной смерти четверых своих друзей атлас блейкли похоже шел верной дорогой